Глава тридцатая. Подарок. Ксения. Енот опешил на кресле, а я вскочил и кинулась агрессору на перерез, не позволяя ему добраться до Феди с решительным «это мой енот». Но скорее не мой маневр, а шокированный возглас отпрыска. «Отец!» – остановил Ордыниона-старшего. «В каком это смысле твой?» Дензел резко повернулся ко мне, препарируя взглядом карих глаз. «В прямом?» Вскинула я голову, принимая вызов хоть длиннющий халат, полы которого распластались по ковру, и тапки лыжи уверенности мне не прибавляли. Как говорится, ничто не выдавало в Штирлице русского разведчика, даже волочащийся за ним парашют. «Отец, позволь представить тебе мою невесту, ее высочество Ксению из вампирского клана, дочь золотого дракона, короля Сейтарии», — подскочил к нему Джеридан. «Ксения, познакомься с моим отцом, его светлостью, Дензелом Нортом Орденионом». Я принцесса, он герцог. Вроде я выше его по титулу. Но он старше меня и отец моего жениха. Это он должен поклониться мне первым или наоборот? Впрочем, в топку весят этот этикет. Склонять голову перед этим высокомерным типом, который собирался обидеть Феденьку, я не хотела. Если что, пусть объясняют это тяжелым вампирским характером. Или чем угодно. Может, папаша отговорит джерида набрать в жены такую невоспитанную девицу? Судя по растерянности в глазах Ордыниона, первой поклониться должна была я. Поняв, что он этого не дождется, дракон небрежно мне кивнул. «Леди Ксения?» «Лорд Дензел?» Отзеркалила я его интонацию. «Это Федя, продуктовый енот Ксении», — пояснил отцу Джеридан. Он прибыл с ней из Сейтарии. «Какой? Продуктовый?» Брови старшего взметнулись вверх. «Да, она им питается. Говорит, что это гигиенично. Еноты-полускуны?» «Очень чистоплотные», — со знанием дела пояснил Джер. «И король запретил отбирать его у меня». Вставила я свои пять копеек. На лице Дензела замерло выражение. «Они это серьезно? Или издеваются?» После небольшого ступора он отмер. «Что ж, видимо, я ошибся. Для меня все ноты на одно лицо. Приношу свои извинения». Он кинул еще один подозрительный взгляд на притихшего Федора и уселся за стол, не дожидаясь приглашения. «Я тоже посмотрела на него озадаченно». Дензел сказал, что для него все еноты на одно лицо. Почему не на одну морду? Оговорился? До да меня дошли слухи о том, что случилось у орки благословения. Развернулся старший к сыну, наливая в бокал напиток из графина. Мог бы поставить меня в известность, что ты вознамерился жениться. Ты против? Напрягся Джеридан. А когда это тебя останавливало? Фрыкнул Дензел. Отсалютовав мне бокалом, он залпом выпил его содержимое. В любом случае, что сделано, то сделано. Поддержка вампирского клана нам не помешает. И все же отбирать у Тайрона невесту без магии – плохая идея. Сейчас король Агелий быстро подыщет ему жену, драконицу с большим магическим резервом, и спустя пару десятков лет передаст трон внуку. Ты будешь в пролете. «Думаешь, я не справлюсь со сумком?» – фыркнул Джеридан. «Я первый претендент на трон. После Тайрона, конечно. И смогу отстоять это право в бою». Вся проблема молодежи в вашей самонадеятельности. Назидательно изрек старший. Мне говорили, что невеста от тебя не в восторге. Вы даже не получили метку истинной пары. Реши эту проблему, если эта девушка по-настоящему тебе нужна. Дензел окинул меня таким пристальным взглядом с ног до головы, каким осматривают племенную кобылу. Разве что в рот не заглянул. В душе поднялась волна протеста от столь откровенного оценивания. Я разберусь, отец. твердо заявил Джеридан. «Сколько живу на свете, еще ни разу не слышал, чтобы вампиры питались енотами!» произнес Дензел, поднимаясь из-за стола. «Это он так намекает, что раскусил мою ложь? Вы вообще мало что знаете о вампирах!» холодно парировала я. «Тоже верно!» не стал он спорить. «Что ж, я увидел все, что хотел», заявил он. «Ты не выглядишь дурой, неженкой или слабачкой, и я не думаю, что упустишь шанс стать королевой». посопротивляешься сейчас для вида, но в конце концов примешь на своим мужем и будешь во всем его поддерживать. Как и твой вампирский клан, а также отец, король Сейтарии Зайнир. Через три дня бал благодеяний. Встретимся там. Наш король уже отправил весточку правителю и Сейтарии с приглашением на это торжество. Вампирскому клану тоже. Мне будет очень интересно познакомиться с твоими родственниками. Я сдержанно кивнула. Да уж засада для меня по всем фронтам. «Как выкручиваться будем, Штирлиц в халате? Надо обсудить эту сложную проблему с Фидей. Енот плохого не посоветует». «Кстати, я пришел не один, а с подарком», — заявил Дензел, подходя к двери. «Отец, не нужно», — скромно помотал головой Джеридан. «У меня не каждый день единственный сын обретает невесту», — фыркнул ему в ответ старший. «Тем более я уверен, что ты обрадуешься этому сюрпризу». Он открыл дверь, и я обомлела. «Оттуда вышла огромная тигрица!» «Помнишь Марту?» – улыбнулся Дензел сыну. «Конечно!» – обрадовался Джеридан. Заметив испуг на моем лице, он поспешно меня заверил. «Не бойся, Ксения, Марта очень ручная. Я знаю ее с рождения. Она тебя не обидит». По-хозяйски пройдясь по комнате, зверь довольно рыкнул на енота и спокойно развалился у окна. «У Феди дернулся глаз. Кажется, у меня тоже». «Думаю, лишняя охрана твоей невесте сейчас не помешает», — улыбка Дензела напомнила мне оскал довольной акулы.